Король Лир. Вопреки обычным представлениям, время отнюдь не всегда ставит все на свои места. Скорее наоборот. Чем события отдаленнее, тем охотнее привирают. С другой стороны, свидетельства, данные в спешке, с опасениями, что интерес к ним вот-вот спадет, тем более они заслуживают доверия. Между тем спрос на документальный жанр, мемуары разрастается шквально, И в билетристике авторский голос, черты личности автора куда более внятны, обнажаются откровенней. После пуританизма, не связанного с советским режимом, излишество тут понятны, намолчались. И хотя свобода должна сочетаться с ответственностью, умение самих себя сдерживать приходит не сразу. В потоке автобиографий книга Виталия Коротича от первого лица выделяется своей строгостью. «Ничего лакомого» в чем всех превзошел Андрон Кончаловский, читатели тут не найдут. Сам автор пишет, «Мне кажется, что наш опыт выживания уникален и важен для всего человечества. О всем человечестве судить не берусь, но для нас, соотечественников, то, о чем Коротич рассказывает, полагаю, весьма поучительно. В тональности книги и фотографии на обложке, скорее свидетельствующая о потерях, чем о победах. Тогда как другие сверстники Коротича, например, Евтушенко, Вознесенский, предпочли явить себя публике, лет так на двадцать моложе, высвечивается им ценно то, какими они были. в Коротичу, каков он есть. Поэт, публицист, он стал всемирно известен как главный редактор журнала «Огонек», первой ласточки гласности. Про Горбачева им сказано «трагическая личность», но он и сам из того же ряда, из того же списка жертв. Обстоятельств ли собственного ли характера? Об этом пусть судят читателя. Он пишет, «Я родился и сформировался как личность в стране, провозгласившей ненависть своим главным чувством Знаю, каково это, когда тебе завидуют. Знаю, каково это, когда тебя хотят уничтожить. Знаю, каково это, когда тебя предают. Прав стопроцентно, как и в том, что одна ненависть переливается в другую». И точная самохарактеристика. Я всегда с болью и даже со злостью воспринимал любое унижение. Явившись из Киева, в понимании тогдашней провинции в разгар перестройки, коротич для большинства, в том числе и для моих многих друзей, возник как неопознанная комета, ослепляющая неожиданностью. Выслушивая их восторги, мне оставалось лишь им позавидовать. И... Тогда и потом убеждалась, что осведомленность скорее бремя, не дающее поддаться состоянию общей праздности. Хотя, конечно, я тоже хваталась за каждый новый номер огонька и восхищаюсь ей цепеннее от очередного разоблачительства. То, что он прежде, скажем, в знамени публиковал, лучилось благонамеренностью, что называется «проверено мин нет». А в огоньке открылось, ему тот розовый лепет давно стоял поперек горла. Ну да, выживал, кому-то как с гуся вода, но у него коротища от обид, от виляния вынужденных кровь закипала. Даровитый, самолюбивый, азартный и сам постоянно себя обуздывавший. Как же он, бедный, страдал, и сколько в нем накопилось, прежде чем, наконец-то, возможность выдалась заговорить в полный голос. Бывая в Киеве, встречаясь в Москве, видела, как у него обходительного, обаятельного вдруг сдают нервы. «Ранимость у сильных натур чаще встречается, чем принято думать. Как-то в панике позвонил, что срочно требуется моя помощь. А кто я, что в моих силах?» Корреспондент газеты «Советская культура», правда, из пишущих с паровозной энергии, но у начальников надо мной целый воз. «Задание выполнила и куда с меньшими трудностями, чем предполагала». Тогдашний главный редактор, Романов, мой материал о поставил в номер, не подозревая даже, что спасает человека от травли. Был еще его авторский вечер в Киеве, когда мы сообща обмирали, не сорвется ли в последний момент. Обошлось, успех, полный зал, но глаза у него все равно несчастные. До чего же он был доведен, что отовсюду подвох ждал? Но придя в огонек, поднял, выдержал грандиозное дело. С нажимом, жестко, пусть больно, разлепил соотечественникам сонные во лжи слипшиеся веки. И вдруг ушел. Почему? В книге он разъясняет этот свой шаг подробно, детально. Про Гущина, который, как он предрек, при любых обстоятельствах останется на плаву. Про Юмашева из отдела писем журнала, воспарившего семейную одиозность. Про Караулова, втирушу про Неру, которого, могу подтвердить, он коротич первым раскусил. И про новые времена, новую жизнь, что накатывала немилосердно. Про то, что он сам из другой команды, Горбачевской, а не Ельцинской. Но особенно зацепило. Ощущение усталости нарастало во мне, опускались руки. Я сразу поверила, узнала. И это, что ли, типично российская беда? До сих пор даже самыми вдумчивыми исследователями до конца не разгадан феномен чадаева Как, чего он карьерный, блестящий, чистолюбивый, соль нации вдруг, и халаты, затворничества и падить все к черту, болезнь, обостренное чутье, за границу ринулся, принял католичество, все мимо, не спасло. В зрачках застыл ужас, сумасшедший, может быть, правический, нет, не пестель, сочинивший, как известно, в своих прожектах для освобожденных от царского гнета сограждан казарменную концлагерную жизнь». Не буду, впрочем, ввязываться в исторические параллели, тем более такого масштаба. Обращусь к тексту коротища про своих и чужих. Им написано, что в советской тревожной жизни эти качества развелись. Узнавание своих и чужих было предельно важным для самосохранения. Но если такую школу пройти, не возникнет ли ощущение, что чужими-то окружён приперт к стенке, а своих раз допчелся? Лидер, мне кажется, по природе своей устроен иначе, и снисходительнее, и погрубее. Чтобы повелевать, на многое надо плевать. В Коротиче, на мой взгляд, мощный общественный темперамент сочетался с характером одиночки. Люди его утомляли. Умный, проницательный, он старался любезностью собеседников обволакивать, чтобы не догадались они, как он зорко все видит, что думает на их счет. Говорит, что пытался играть сам по себе, но это возможно, когда пишешь поэму или, скажем, симфонию, а не делаешь политику. И еще найти покровителей нужно, важно для дела. Только вот если сближаешься с ними вплотную, а они первые лица в стране, это уже чревато. Горбачев, надо признать, собрал команду из людей ярких, в отличие от Ельцинской, суетливой и серой, но рухнув практически всех и утянул за собой». Чтобы удерживать тут дистанцию, требуется виртуозность. Коротич при всей своей независимости виртуозности не проявил. Хотя, наверное, не мне рассуждать о чем, с чем на личном опыте никогда не соприкасалась, мое ухождение во власть закончилось во втором классе, с назначением санитаркой, в чьи обязанности вменялось проверять чистоту рук одноклассников перед началом занятий, но за безответственное отношение в скорости была разжалована и больше в моем подчинении не было никого никогда. Но что такое есть власть, ее плоды наблюдать пришлось с близкого расстояния. И убедилась, тот, кто ее имеет, получает значительно меньше, чем у него изымается. По-разному, но крупно. У кого-то человечность, у кого-то природный дар, у кого-то все разом. По-житейски считается катастрофой, когда с высоты вдруг обрушиваются вниз, в никуда. Но мне на таких примерах открывалось и другое — воскрешение. Человек, власть утративший, вновь обретал себя. За свою журналистскую жизнь я взяла сотни интервью, и самые интересные случались с теми, кому, так сказать, уже нечего терять. Бывшие сверкнутые старики, вдовы, дарили царственной мудростью, открывающейся в утратах. Ну что там, уже написан Вертер, есть такая пьеса «Король Лир». Можно недоумевать, можно назвать слабодушием добровольный уход коротича с огоньковского трона, но мне представляется, то был королевский жест. И безумный, если надежда маящила, что в изгнании в опале почести за ним сохранятся В России. Из России вообще никогда никуда нельзя уезжать, и дело не только в режиме, но и в менталитете нации. Тургеневу его же собственный круг не простил парижских зимних сезонов. Коллеги-писатели, нищие Цветаевой, соседи в Голицынском доме творчества, изучали ее заграничные туалеты. Но дело не только и не столько в окружении, сколько в самом отъехавшем. Очень трудно снова вписаться, единица у кого получилось Россия — это вам не Швейцария, куда через 10 лет приедешь, шоу-клад и физиономия консьержек, официантов — все те же. А дома чувствовать себя иностранцем, не приведи Господь. Тем более Коротич отъехал, ну, в самое неподходящее время. Начало х Путь случился во время его отсутствия. Разумеется, никто не обязан ложиться на амбразуру, но существуют нюансы. Благоразумие, понятное и простительное для частного лица, совершенно иначе воспринимается у лидера-идеолога. И если тебе импонирует рукоплескание площади, следует понимать, что твои побуждения, твое поведение оцениваются уже по особому счету. Народный любимец себе не принадлежит. Это правило, это закон, требующий безоговорочного ему следования. Кроме того, на заре х не только одна команда сменила другую. Поменялось все. Круто, как и бывает в революцию. Не подготовленных сминали, сметали. Либо им приходилось приспосабливаться, обучаться новым навыкам. Ну да, как там у Ленина, учиться торговать. Драма в истории много раз повторяющаяся, когда те, кто активно способствовал переменам, ими же и бывало прокинут. Коротич, провозвестник нового, оказался человеком старой школы, но, надо отдать ему должное, сам это осознал. И обиделся, вот в чем сказался характер. Бойцовские качества отказали или, может быть, сработались. Знал, как вести себя с монстрами советской системы, но перед Гущиным, которого никогда не уважал, растерялся. А в заместителя к себе взял, рассчитывая удержать подчинение. Странно все-таки, что с его проницательностью от него ускользнуло, что люди, даже невежественные, недалекие, чуткие к пренебрежению. Помнят его, не прощают, а при случае мстят. Газета, журнал — это и коллектив, и производство, где хозяин обязан заботиться о благополучии работников». В прежние времена главный редактор, если от жизни не отрывался, выхлопатывал для сотрудников льготы, дефициты, улучшая момент во время бесед, визитов к большому начальству. Помню, как отца распирала от гордости за то, что удалось ему выбить квартиру уборщицы в знамени Марти Яковлевне. Не за себя просить, а за малых сих было шиком, хотя все же более с благородным оттенком, чем с низменом тем более, что потребности личные удовлетворялись в пакете, вручаемом вместе с должностью, и пайки, и казенный автомобиль, если не алчествовать, хватало. Но прошлое кануло в лету. Те чиновники, которых Коротич так ненавидел, повылетали из кресел. Пришли другие, деловые люди, с физиономиями, отнюдь не чарующими и неясным прошлым, данность, реальность, против которой, как известно, не попрешь». Почему Коротич тут отступил, для меня, скажем, понятно. Наша семья в таких обстоятельствах и уехала. Но он в своей книге пишет, что намерен был только сменить обстановку, предполагая свой отъезд из страны лишь временной перебивкой. Говорит, вот прежде другие уезжали где навсегда, а у него билеты в обе стороны. Шутите, так не бывает. С Россией, по крайней мере, не получается. И правильно ему говорили эмигранты, с которыми он встречался. «Нас дома не ждут. Из чего бы? Свято место пусто не бывает». Странно, опять же, что, цитируя статью Мандельштама о Чиадайве, где все разложено по полочкам, вывод делает, вопреки логике, обратный. В его книге самое уязвимое – рассуждение про эмиграцию. Тут его напрочь оставляет великодушие, до того проявляемое к фигурам, к опрочесным режимам изуродованных – Корничуку, Гончару а о поэте, кстати, первоклассным сообщал, что тот получил квартиру в доме для бедных пенсионеров. И что? женщина с двумя дипломами о высшем образовании торгуют в лавке, куда он, автор, заходит, глуша ностальгию привычным продуктом селедкой, колбасой. И что? Они жалкие? А он сам, семь лет в Штатах, без семьи, без жены, без детей, как пишет проживший, арендующий односпальное помещение в Бостоне, счастливец, что ли? Неужели за семь прожитых вне дома лет не уяснил, что из страны большинство уехало не с мыслью разбогатеть, а совсем по другим причинам? Если его так жгли унижения, оскорбления, почему бы не допустить, что и другие тоже памятливо Слава богу, теперь эмиграция и прежних, и нынешних волн не терра инкогнито для соотечественников. Когда из страны выталкивали, когда оттуда под смертельным риском сбегали, все происходило иначе. Теперь в первую очередь трезвость надобна для просчета шансов на выживание. И там, и здесь. Что характерно, там и здесь в сущности уже совпадают. И не сам ли Коротич затуратывал Чтобы каждый знал свое дело, им занимался и, соответственно, получал. Поэта меньше, чем банкиры, биологи больше филологов. И так дальше, вплоть до высшей планки, все учтено до мельчайших подробностей. Президентом вменяется обладать чемпионской закваской, чтобы, когда мордой по паркету елозят, сохранять улыбку, явленную перед телекамерами, несмотря на расквашенный нос. Но мы, россияне, так долго воспитывались в иных правилах, что сразу нам свою кровную психологию не жить Тут в основе не загадочная русская душа, а культура, выпистыванная в нашем народе лучшими представителями многих поколений. Внимание к падшим, способность сопереживать, проникаться с сочувствием к потерпевшим, жертвам. Хотя и во что нам свойственно. Мы никогда не умели ценить, признавать то хорошее, что для нас было сделано кем-то персонально, что вошло уже в наш обиход. Виталий Коротич сделал. Его огонек сломал своего рода берлинскую стену, в пределах которой российскую прессу теперь уже не удержать. Разве что пулеметами. Хочется верить, что наш народ понимает, что из всего обещанного одно лишь сбылось — гласность. И это, пожалуй, самое важное, что нельзя отдавать. Удачливость же Коротича, как и его несчастье, мета-избранников. Случилась судьба, от нее не уклонился. Уважаю. 2000 год.